Глава 2. «Добрый день, Мирослава. Отлично выглядишь». Поздоровался красавец, когда вслед за Янисом добрался до нашего дивана. Мазнул по мне ленивым взглядом. «И тебе привет». «О, похоже, меня сглазили», — ответила я со всей присущей мне приветливостью. «Надо будет заехать в церковь за святой водичкой и да попросить батюшку кадилом на меня помахать. Авось перестанет до меня нечисть являться» старательно делая вид, что никакого Димы здесь нет и никогда не было, снова полезла в приложение такси. Негромко чертыхнулась. «Что за тупой водила? Ползет, будто на собственные похороны торопится. Я такими темпами до ночи отсюда не выберусь». «Я еду в город. Могу подвезти?» Неожиданно подал голос Дима, каким-то чудом услышавший мое возмущенное шипение. «О, здорово! Амаль, отменяй такси и поезжайте вместе». Торопливо влезла Мирка, не дав мне сходу послать красавца по известному адресу. «Поезжай, конечно, раз у меня не хочешь взять машину», — поддержал ее муж. Я скривилась и спросила зычным шепотом. «А у Димы права купленные или подаренные?» «По дороге скажу», — усмехнулся Дима. Я закатила глаза и со всей серьезностью заявила. «Мирка, Янис, на всякий случай предупреждаю». Все свое имущество я завещаю вашему Даньке». Сползла с дивана, сунула под мышку свою сумочку и с видом первой христианки, идущей в клетку к львам, поплелась к двери. Проходя мимо Димы, буркнула. «Ладно, поехали. Все равно других вариантов нет. Только веди машину плавно, красавчик. Не то не ровен час стошнит меня прямо на твои пижонские брюки». «Ты собираешься всю дорогу лежать на моих коленях?» Протянул он с издевкой и брезгливо оглядел мой офисный прикид. Задержался на двух расстегнутых у горла пуговичках. Скривил красивые губки в противной ухмылке и, попрощавшись с Янисом и Миркой, пошел на выход. «Амаля, не убивай его!» — взмолилась подруга, заметив взгляд, которым я провожала этого хмыря. «Тебя же посадят!» Сложила ручонки на груди и едва держалась, чтобы не заржать в полный голос. Я мрачно посмотрела вслед атлетичной фигуре своего недруга и буркнула. «Должна мне будешь за такую подставу, подруга!» И поплелась вслед за красавцем. «Надеюсь, мы с ним не покусаем друг друга по дороге». Машина у этого хлыща оказалась совершенно ему неподходящей. Я ожидала увидеть что-нибудь низенькое, красненькое с откидным верхом. Такое, чтобы с пафосом гонять по городу и пикапить девчонок. Но нет. Ездил он на здоровом темно-сером внедорожнике, достойном приличного мужчины, а не этого сладкого недоразумения. «Садись». Кивнул на пассажирскую дверь и молча ждал, пока я неповоротливой черепахой, проклиная офисный дресс-код и узкие юбки, заползу внутрь. «Куда тебе?» «Газетный переулок. Но если тебе не попусти, то просто довези до любой станции метро, а дальше я сама» я старательно выпрямила спину и в лучших традициях светских дам сложила на коленях ручки, одну поверх другой. «По пути», — буркнул он, покосился на меня. «Слушай, ты всегда такая?» «Какая?» «Хамка и грубиянка». Он повернул ключ в замке зажигания. Плавно тронулся с места, и пока я ошалела, хлопала глазами, порулил в сторону выезда из имения Славиновых. «Я Хамка». «Я грубиянка». «Нет, сегодня мы точно не обойдемся без смертоубийства». Открыла рот, чтобы высказать все, что думала по поводу его вопроса и его самого. Но в последний момент прикусила язык и заткнулась. «Не буду портить себе настроение. Тем более я сегодня решила начать новую жизнь». «С такими, как ты всегда», — произнесла светским тоном и отвернулась к окну. «Все, больше ни слова этому уроду не скажу». «Чур меня, сгинь нечистая». И что там еще в таких случаях говорят?» «Интересно, где таких, как ты, выращивают?» Презрением в его тоне можно было заполнить парочку олимпийских бассейнов. «Точно не там, где таких слащавых хлыщей, как ты!» Все-таки не удержалась и ответила. Подумала и ласково предложила. «Знаешь что, Дима, давай ты заткнешься и не будешь меня нервировать. А я за это обещаю тебя не убить». Дима на миг оторвался от дороги, покосился на меня и брезгливо процедил. «С удовольствием. Общаться с тобой нет никакого желания». «Вот, с этого и надо было начинать. Я отвернулась к окну. А буду я, пожалуй, рассматривать пейзажи и планировать, как начать новую жизнь, которая началась со звонка бывшего муженька».